Название явно удивило Люсию, но Маркиз не стал утруждать себя объяснениями, и она пошла вслед за камердинером по коридору к соседней двери. Едва войдя, она поняла, почему каюту назвали в честь битвы, после которой Маркиз получил награду за доблесть. На стенах висели три картины. Две изображали саму битву, а на третьей красовался портрет герцога Виллингтонского. Эванс с удовольствием посмотрел на них. «Они всегда напоминают о тех славных временах, мисс». «А вы были там с его светлостью?» «Разумеется, был, и смотрел за ним так же, как сейчас». Он храбро дрался, как лев, и совсем не думал о себе. Люсия огляделась и увидела большую кровать под голубым балдахином и мебель, почти такую же, как в каюте Маркиза. «Здесь вам будет удобно, мисс», — заметил Эванс. «Ваши вещи скоро привезут». «Когда я уезжал из палаца», Их как раз паковали. О, спасибо! Большое спасибо! Когда камердинер отправился обратно в каюту Маркиза, Люсия сняла шаль и положила ее на небольшое и очень красивое кресло и принялась развязывать ленты шляпки. Каюта сильно отличалась от той, в которой девушка плыла в Венецию с отцом и матерью. Та каюта была неудобна и очень бедно обставлена. И иллюминатор в ней был всего один, а не два, как здесь. Койка в той прежней каюте больше походила на гроб. По крайней мере, так казалось Люсии, когда она ложилась спать. Яхта же маркиза Была замечательна, учитывая ее техническое оснащение и способность развивать большую скорость. Внутри она была очень просторна. Люсия размышляла о том, как прекрасно должно быть путешествовать в такой роскоши, да еще в компании Маркиза. Она подошла к иллюминатору и посмотрела на солнце. Оно медленно опускалось за горизонт, оставляя на водяной глади золотистую дорожку. «Я с радостью уезжаю из Венеции», — подумала про себя Люсия, хотя мучительно было сознавать, что в городе света остались ее отец и мать. «Может быть...» «Надо было остаться там, с ними», — сомневалась девушка, но вспомнила, как ей было страшно одной, как она боялась мужчин, всюду преследовавших ее, несмотря на ее предельную осторожность. «В Англии все будет иначе», — уверенно сказала она себе. И все же Люсия беспокоилась хотя теперь она была с Маркизом и могла надеяться на его помощь и заботу. Но стоит только вспомнить ледяной голос Маркиза в разговоре с Франческой, нетрудно догадаться, что ее покровитель может быть не только заботлив и очарователен, но и суров и безжалостен. Глядя на небо, Люсия сложила руки и помолилась. Господи, пожалуйста, пусть я не наскучу ему слишком скоро. Пусть он всегда будет так же добр ко мне, как сейчас. Если, если я потеряю его, у меня никого не останется. А это так ужасно. Она почувствовала, что ее охватила дрожь. Ей показалось, будто солнечный луч дрогнул в ответ на ее слова. Люсия верила. Ее папенька и маменька обязательно приглядят за ней, защитят ее, а значит, дела пойдут не так уж плохо. Она вспомнила слова Маркиза, сказанные Франческе, о том, что он всегда держит слово и актриса получит изумрудное ожерелье значит, он сдержит и обещание, которое дал Люсии, заплатит ей за отцовские картины. «По возвращении домой я не буду нищенкой», сказала себе девушка, «а там подумаю, что мне делать и как позаботиться о себе». При этой мысли она вновь ощутила, как страшно было бы возвращаться домой на каком-нибудь корабле, что стояли в бухте. Когда боманы перебирались в Венецию, рядом с Люсией всегда были отец и матушка. Поэтому девушке и в голову не приходило бояться кого-то. Разве что, прогуливаясь по палубе в сопровождении родителей, она замечала на себе взгляды мужчин всех возрастов и отчаянно смущалась.